Глава девятнадцатая. Два в одном. Вода. Кругом вода. Я лежала на дне, придавленная морской толщей, и не могла пошевелиться. Родная стихия, вместо того, чтобы ласково перебирать волосы и нежно гладить тело, обхватила со всех сторон и изжала, обернувшись невыносимой тяжестью. Впервые в жизни я чувствовала себя под водой в ловушке. Попыталась сделать глоток и не смогла. Воздух не захотел покидать лёгкие. Вода продолжала давить на грудь, будто надеясь силой выжать его. Казалось, это длилось вечность. Или, по крайней мере, так долго, что я привыкла. И даже удивилась, когда охватка воды ослабла. Сквозь неё попытался пробиться какой-то звук. Но до меня дошёл только неразборчивый гул. Я зажмурила глаза крепче. Надеюсь, что он утихнет, но тот только нарастал, снова и снова назойливо пробираясь в уши. Пока в очередной раз звуки неожиданно не сложились в знакомое слово. «Селина». Это же моё имя. Кто-то зовёт меня. Нет, не хочу ничего слышать. Пусть лучше вода продолжает давить. Не хочу ничего вспоминать, ничего чувствовать кроме привычной безопасной тяжести. «Селина!» Голос продолжал звать меня. И он был знакомым. А когда я его узнала, он стал ещё громче и сильнее. Если раньше мне казалось, что он доносится откуда-то сбоку, теперь звук был повсюду. Я почувствовала, как он пробрался за спину и начал толкать меня, словно пытаясь поднять со дна. Сначала мягко, но со временем все более настойчиво. «Селина!» Две противоположные силы боролись. Вода давила сверху, а голос толкал снизу. Пока я, наконец, не сделала выбор, полностью отдавшись во власть зова. Давление воды тут же прекратилось. Я открыла глаза и поняла, что сижу на кровати, а напротив стоит анкер и вкладывает что-то горячее мне в руку. Было сложно поверить, что это не очередной сон. И я сомневалась, пока он не протянул мою ладонь к своему лицу и не пошутил, что у привидений не бывает щетины. Я засмеялась от этого смеха будто завибрировала всем телом, так что внутри лопнула туго натянутая нить. Потом Анкер подхватил меня на руки и понес прочь из ненавистной комнаты. И с каждым его шагом пустота в груди заполнялась пенящейся радостью. Пока в кабинете я не разглядела темные круги у него под глазами и ставшие еще более острыми скулы. И внутри снова появился страх, но впервые за долгое время не за себя, а за кого-то другого. Я так внимательно разглядывала Анкера, что не заметила, как распахнулась дверь и в кабинет ворвался бурграф. Вообще не поняла, что происходит, когда Анкер неожиданно вскочил и повернулся спиной. Только потом увидела руку с кинжалом, но мужчины уже начали драться, а я замерла, пытаясь уследить за их движениями. Когда Анкер смог схватить Бурграфа сзади за горло, я ликовала. Но длилась эта доля мгновения, потому что в следующий момент Бурграф бросился к стене, ударив Анкера спиной об стену, а потом приложив локтем в живот. Так сильно, что тот сполз по стене и упал, перестав двигаться. И тут я не смогла сдержать крик. Звук, вырвавшийся из моего горла, был таким чужим и страшным, что я сама испугалась. Бурграф обернулся на меня. Его лицо раскраснелось, на скулах играли желваки. Из рассеченной брови по виску текла струйка крови. Глядя на него, я поняла, что если ничего сейчас не сделаю, то он убьёт Анкера. Поэтому я запела. Взгляд бурграфа остекленел. Сам он замер в полуобороте. Голова обращена на меня, а руки всё ещё держат Анкера. Свадебная песнь лилась быстро, ритмично, жёстко, растеряв в моём хриплом голосе всю нежность и певучесть. Теперь в ней страх перемешивался с яростью, надежда с обречённостью, любовь с ненавистью. Когда я взяла длинную высокую ноту, Бурграф вздрогнул. Его взгляд сфокусировался на мне и снова стал бешеным. Меня пробрало жутью, но я собрала последние остатки храбрости и не стала останавливаться. Продолжала петь, и когда он обернулся окончательно, и когда быстро рванул в мою сторону, только крепко зажмурилась, жалобным полувсхлипом выплёвывая очередной звук. Грубые жадные руки должны были схватить меня спустя мгновение. Но ничего не происходило. Я замолчала, открыла глаза и тут же, вздрогнув всем телом, отпрыгнула в сторону. Потому что лицо бурграфа было так близко, что, качнись я немного, мы столкнулись бы носами. Его руки с растопыренными пальцами почти впились в мои плечи. Только несколько мгновений спустя я поняла, что бор граф не шевелится он застыл живой скульптурой посреди кабинета и кажется даже не дышал по крайней мере его грудь не двигалась в так к дыханию осознав это я тут же бросилась туда где должен был лежать анкер он привалился спиной к стене и тяжело хрипло дышал но главное был жив и в сознании я тут же начала хватать его за все до чего могла дотянуться пытаясь на ощупь определить, насколько тяжело ему досталось. «Тише, тише, Селина, погоди. Лучше помоги мне встать». Голос Анкиры прозвучал сипло, но довольно бодро. «Сейчас, сейчас, конечно». Я закивала, сдерживая рвущиеся наружу всхлипы, и начала тянуть его за руки вверх. «Нет, так не получится. Просто дай мне одну руку» а другой сама обоприся стену. Оглянувшись с опаской на все еще стоявшего, неподвижно бурграфа, я сделала, как велел анкер, и ему удалось подняться, оперевшись о мое плечо. Он был высоким и тяжелым, но во мне будто проснулись неведомые силы. Я крепко обняла его за талию, прижала к себе и потащила в сторону кресла. Рухнув в него, он не выдержал и застонал но потом схватил меня за руку и начал быстро говорить. «Сейчас вернутся мои ребята, и всё будет хорошо. На случай, если я вырублюсь, держи». «Нет, нет, Селина, соберись. Сейчас не надо плакать». «Со мной всё будет хорошо, я цел. Надо просто дождаться ребят. Слушай меня внимательно и делай всё в точности, как я сказал». «Вот эта штука, его заморозила И сделает это еще раз. Нужно только надавить на маленькую кнопочку сбоку. Запомнила? Умница. Возьми и держи аккуратно. Тут остался один заряд. Не отводи взгляда от мерзавца. Если он только шевельнется, тут же дави на кнопку, не раздумывай. Поняла? Да. Да. Да, да. Повторяла я, кивая головой, как заводная игрушка, которая стояла в доме у тех. Я старалась не отводить от бурграфа взгляда, но на мгновение все же отвлеклась, чтобы посмотреть на металлический предмет, который Анкер сунул мне в руку. Все произошло одновременно. Бурграф мелко задрожал, а потом его руки продолжили прерванные до этого движения, схватив пустоту перед собой. Анкер выругался сквозь зубы, а я от страха и неожиданности закричала, одновременно давя на кнопку а кто-то сбоку распахнул дверь с такой силой, что она с грохотом ударила медной ручкой по стене. От нажатия кнопки руке стало горячо, а бурграф, уже успевший повернуться в нашу сторону, замедлил движение, хотя и не замер окончательно. Его трясло будто в судороге, мышцы на лице ходили ходуном, выдавая одну жуткую гримасу за другой. «Торг, хвата его!» — услышала я крик анкера. Широкий и крепкий, как разъевшийся морж, мужчина бросился на бурграфа и обхватил могучими руками. Бурграф, попавший в тиски, все равно продолжал трястись. Его голова болталась из стороны в сторону, словно из шеи вытащили все кости, а черты лица менялись прямо на глазах. Подбородок стал уже, щеки втянулись внутрь, нос истончился, а глаза увеличились. Крови переползли выше предели. Несколько мгновений, и в руках мужчины бился уже не Бернард, а светловолосая девушка. Очень знакомая светловолосая девушка. «Флин?» Кажется, мы воскликнули это одновременно. Анкер со злостью, а я с изумлением. И тут же обернулись друг другу, обменявшись одинаково недоуменными взглядами. «Ладно, мы успеем все обсудить позже», — притянул Анкер, а затем отвернулся и снова начал раздавать указания. «Теперь это официальное расследование, парни». «Торг, держи крепко. Эту девицу разыскивает вся королевская канцелярия. Гольд, открывай портал. Но не в лагерь, а во дворец. Нам нужно еще минимум две тройки, чтобы провести обыск». «Кен, я ранен». Поэтому на тебе, Селина». Произошедшее только что снова заставило меня чувствовать себя в безумном сне. Спасение и последовавшие за ним драка были более чем реальными. А вот неожиданное превращение бурграфа во флин было уже слишком. Поэтому, когда подошел Кен и предложил мне свою помощь, я только помотала головой и крепче вцепилась в спинку кресла, в котором сидел анкер не желая отходить от него ни на шаг. Увидев мою реакцию, Кен просто встал рядом, бросая на меня осторожные взгляды. Поэтому я просто бездумно наблюдала за тем, как мужчины слаженно выполняют приказы Анкера. Силач, которого звали Торком, оттащил Флинн в угол и что-то сделал, от чего та обмякла в его руках, перестав трястись. Интереснее всего было наблюдать за магом, который встал посреди комнаты, закрыл глаза и сложил ладони перед собой. Воздух перед ним подернулся туманной дымкой, в которой начали проглядывать очертания какой-то другой роскошной комнаты. Картинка плыла и кривилась, как отражение на воде. Искаженная область медленно росла, становясь все больше, а потом замерла. Тут маг открыл глаза, сделал несколько шагов вперед и исчез. Я попыталась разглядеть в туманном мареве, появился ли он в той, другой, смутно видневшейся комнате, но добилась только того, что у меня заслезились глаза. И пропустила момент, когда мак вернулся обратно. Причем не один. Из портала вышла группа людей, похожих друг на друга, будто их краили по одной мерке. Часть из них были высокими и худыми, как Анкер Кен. Другие были кряжестыми, и широкоплечьями, как торг. Третьих объединяло какое-то неуловимое выражение глаз, хотя на первый взгляд между ними не было никакой внешней схожести. Среди мужчин порой попадались и женщины. Войдя из портала в кабинет, прибывшие быстро объединялись в группы Потре, получали от Анкера инструкции и выбегали в коридор, освобождая место для идущих следом. Все действовали так четко и слажено будто репетировали эту сцену долгие годы. Спустя несколько минут поток прибывающих людей закончился. Торг подхватил на руки Флинн и ушел через портал. В кабинете остались только мы с Анкером, Мак и Кен. Проводив взглядом уходящих, Анкер повернул ко мне голову и спросил. «Селина, ты как? У тебя еще есть сила идти? Надо отсюда уходить». «Если ты устала, Кен может понести тебя на руках». Я обернулась на стоящего рядом мужчину и наградила оценивающим взглядом. С одной стороны, мне не хотелось оказаться на руках незнакомца. С другой, чувствовала я себя действительно так себе. Немного посомневавшись, все-таки решила. «Я пойду сама». Анкер кивнул и начал подниматься с кресла, силой вцепившись в резные ручки. Глядя на это, я почувствовала, что сейчас не время для жалости к себе. У меня, наоборот, будто прибавилось сил, и я отдернулась подойти ближе и помочь ему, но меня ловко опередил Кен. Анкер не стал отказываться от помощи, оперся на подставленную руку и встал. Только по крепко стиснутой челюсти можно было догадаться, насколько ему тяжело. Мы почти дошли до портала, когда за спиной раздался какой-то шум напоминающие звуки борьбы. Я замедлила шаг и начала поворачивать голову, чтобы оглянуться, но Кен неожиданно оказался рядом, схватил меня за руку и потащил вперёд, туда, где мерцали в туманной дымке очертания другой комнаты. Портал был совсем близко, когда за спиной раздался раздирающий душу на части крик. «Селина!» Я успела повернуть голову, и увидеть лицо того, кто звал меня за мгновение до того, как сделала шаг в магическую завесу. Но закричала в ответ уже не в кабинете бурграфа, а в роскошном зале с высоким потолком. Голос разнесся по всему пространству, звонко отразился от стен и вернулся эхом, заставив моих спутников вытаращить глаза в изумлении. Два стражника, двигавшиеся в нашу сторону, просто замерли а с моих губ продолжала срываться последнее гласное так хорошо знакомого имени. горкон В противоположной стороне с грохотом распахнулись позолоченные двери, раздался стук каблуков по натертому паркету, и в зал ворвался чеканья шаги высокий мужчина в красном камзоле с повязкой на одном глазу. «Господин Линард...» «Потрудитесь объяснить, как вы умудрились довести даму до такого состояния». Его тон был холодней воды в самый длинный день зимы. Стоявший рядом со мной, Анкер тихо ответил. «Не знаю». Покачнулся и начал падать, но каким-то чудом его успел подхватить под спину Кен. Буквально за мгновение до того, как затылок Анкера встретился с паркетом. Мужчина в красном камзоле тяжело вздохнул, и перевел взгляд на меня, от отчего я непроизвольно вздрогнула. Но когда он заговорил, его голос звучал гораздо теплее. «Смею предположить, что вас зовут Селина. Также подозреваю, что вам немало довелось сегодня пережить. Но все же попрошу воздержаться от дальнейшего крика. Вы находитесь в месте, где вам ничто не угрожает. Даю слово». Он сделал небольшую паузу, будто подчеркивая важность последних слов. «А мое слово — это слово короля». Перед тем, как ответить монарху, иа не смогла удержаться и бросила быстрый взгляд в сторону, туда, где и сидел на полу Анкер, привалившись спиной к коленям Кена. Анкер был бледнее белоснежного потолка зала, но оставался в сознании, судя по открытым глазам. На мгновение я успокоилась, пока мои мысли снова не вернулись к крику который раздался с той стороны портала. Правда, теперь я уже была не так уверена в том, что слышала. «Господин король, простите, я не знаю верного обращения. Дело в том, я пыталась подобрать слова, чтобы ненароком не оскорбить собеседника и верно изложить то, что хочу сказать. Но вместо этого только что-то сумбурно мямлила Ваше Величество, вы можете обращаться ко мне так. «Успокойтесь, Селина, сделайте глубокий вдох и просто расскажите мне все по порядку. Здесь никто не причинит вам вреда, вы в полной безопасности». Говоря это, король мягко улыбнулся, а затем тоже бросил взгляд в сторону Анкера. «Нашего с вами друга сейчас осмотрит лекарь. С ним все будет в порядке». И вам, кстати, тоже не повредит небольшой осмотр. Но пока лекарь спешит к нам, расскажите, что заставило вас так громко кричать. Мне уже пришлось выучить горький урок, что мягкие слова не всегда говорят о добрых намерениях. Но спорить с королем было бессмысленно, поэтому я собралась с мыслями, глубоко вдохнула, как он велел, и попыталась изложить, в чем дело. Ваше Величество. Я кричала потому, что перед тем, как мы прошли в портал, услышала знакомый голос. «Это странно, потому что мы были в доме бурграфа. Не могу представить, как это может быть правдой, но не думаю, что мой разум настолько помутнился от переживаний». Я слышала, как меня зовет жених. «Жених?» — переспросил король и вопросительно приподнял бровь над темной повязкой. «Будьте добры, уточните, вы успели с кем-то обручиться, пока господин Анкер вас искал? Или речь идёт о юноше вашего народа?» «Да, мой жених из нашего народа. Нас прервали во время брачной церемонии. Не зная, насколько много ему известно о моих злоключениях, я решила всё же не вдаваться в подробности. Пираты застрелили горкона и поймали меня». Все это время я не знала, удалось ли ему остаться живым, или он уже давно мертв. Повторюсь, мне самой сложно представить, как он здесь оказался, но когда я услышала свое имя, я сразу узнала голос. «У меня слишком мало информации о вашем народе, чтобы понять, насколько это может быть странно. Хорошо ли у вас развито лекарское дело? Пользуетесь ли вы магией?» И какими именно видами? При последних словах единственный глаз короля заблестел живым интересом. Он сделал паузу, словно ожидая моих комментариев. Но я промолчала, поэтому он продолжил. «Возможно, у ваших родных есть способы отыскать вас на суше. Возможно, по самому удивительному стечению обстоятельств вашему жениху удалось добраться до поместья бурграфа, одновременно с господином Анкером. А, возможно, вам действительно показалось. Но рассуждать об этом совершенно бессмысленно. В таких случаях я предпочитаю действовать. Последняя фраза меня насторожила. Я не удержалась и переспросила. И как же вы планируете действовать, ваше величество? Очень просто. Он ответил с широкой улыбкой. Сейчас господин Кен передаст господина Анкера лекарю, и отправиться в портал, чтобы точно узнать, что происходит. Если ваши родные действительно в поместье, им объяснят, что вы находитесь в безопасности и пригласят во дворец. Представив, как могут вести себя русалы в ярости от того, что меня в очередной раз похитили у них на глазах, я поежилась. Ваше Величество, а если они будут вести себя не совсем миролюбиво? и с ними будет сложно объясниться. Улыбка на лице короля стала еще шире. О, Селина, предлагаю вам об этом не волноваться. Пусть об этом беспокоится господин Кен. Но, смею вас уверить, служащие королевской канцелярии еще ни разу не разочаровывали своего короля.